Я увидел в ярких лучах прожекторов бюст вождя Великой революции. Вспомнились далекие годы портрет Владимира Ильича Ленина в окне. Из личного архива автора. Приведенное высказывание взято из воспоминаний Фридриха Эберта, названного в честь своего отца Фридриха Эберта, того самого правого социал-демократа, который был президентом Вейморской республики. Однако не всегда верна пословица «Яблоко от яблони недалеко падает». Хотя сын и вступил в социал-демократическую партию, но затем их пути в корни разошлись. В годы фашизма Эберт вел нелегальную антифашистскую работу, был арестован и заключен в концлагерь, откуда его освободила советская армия. В 1946 году Он вместе с Гротеволем был одним из инициаторов слияния двух рабочих партий и образования Социалистической Единой Партии Германии. С 1949 года и до конца своих дней Эберт являлся членом Политбюро ЦК СЕПГ, работал обербургомистром Берлина, заместителем председателя Государственного Совета ГДР, а затем заместителем председателя Народной палаты ГДР. Он внес значительный вклад в укрепление отношений между нашими странами, будучи с 1949 по 1958 год президентом общества германо-советской дружбы. Товарищ Эберт был награжден Орденом Ленина и Орденом Дружбы Народов. Прием 7 ноября 1932 года, в год предшествовавший приходу к власти в Германии фашизма, на долгие годы стал последним на Унтерден-Линден приемом по случаю национального праздника Советского Союза. Глава 2. 1933-1941 в которой автор рассматривает процесс ухудшения советско-германских отношений в результате прихода к власти в Германии фашизма, рассказывает об обстановке накануне войны, о работе дипломатов в советском особняке на Унтерден-Линден. Мы хотим, чтобы все рабочие, независимо от их партийной принадлежности, сообща использовали все средства массовой борьбы против происков фашизма. Пробным камнем для революционера, для интернационалиста, является его отношение к Советскому Союзу. Эрнст Стельман, 1932 год. Когда вечером 30 января 1933 года в кабинете советского полномочного представителя Хинчука собрались сотрудники полпредства, все единодушно пришли к выводу, что назначение нацистского фюрера канцлером Германии это не простая реорганизация кабинета, не раз проводившаяся в вемерской республике, а фактически установление в стране открытой фашистской диктатуры, и что, следовательно, рапальский период в отношениях между СССР и Германией, по сути дела, подошел к концу. Кто-то из дипломатов обратил внимание присутствующих на усиливающийся шум со стороны улицы. Погасив предварительно люстру, все подошли к дальнему окну, выходившему на Унтерден-Линден. Откинули тяжелую портьеру. Внизу, сквозь сумрак январской ночи, в слабом свете освещающих аллею фонарей, двигалась по мостовой колонна штурмовиков. В горлане фашистские лозунги, они шли с факелами в руках гостиницы Кайзерхов. Еще квартировал, упиваясь победой и предвкушая переселение в рейсканцелярию, их фюрер Адольф Гитлер. Подонки и люмпины, одурманенные фашистской демагогией люди, спешили приветствовать того, кто обещал им господство над другими странами и народами. О цене, которую придется впоследствии заплатить немецкому народу, всему человечеству, за попытку нацистов, возвести в ранг государственной политики средневековое варварство и международный разбой, утвердить систему расовой ненависти и мракобесия, противопоставить поступательному процессу